И тогда знаешь, да. Оно! Иду! И мигом отпала, отвалилась, покинула. На лежанке осталась вся тяжесть, вялая смута, густое, телесное, мясное колыхание сбоку на бок. Не мути, ни лени, ни болото душевного, вязкого хлюбкого. Встаешь. Весь сразу единым порывом, как натянувшаяся нить легкой звонкой, цель в голове, знаешь, что делать, собран и весел. Отпала, говорю, вся вязкая тяжесть, только порыв, только душа. Сам собою точно главная волшебная кожа лег на плечи балахон, надежной защитой вспорхнул на лицо колпак. Видеть меня нельзя, я сам всех вижу насквозь. Оружие крепкое, верткое, само приросло к руке. Верный крюк, загнутый, как буква, глаголь. Глаголем — жечь сердца людей. Птичьим переливчатым кликом, взмахом руки призываю товарищи всегда готовы. Чудо-товарищи, летучий отряд, кликнешь со двора Алис-галереи. Тут они, словно не спят, не едят, каждые дюжины, как один человек. готовый вперед!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 Кроме мусора. А с Константином Леонтичем глупо вышло. А почему? Да потому что ехал себе Бенедикт в санях, тучи тучей, весь набряк и оплыл от дум, а думы темные и слезливые, как осенние тучи, что на небе тучи, что в грудях правильно философия учит, без разницы. Сам и не видя себя знал, что глаза кровью налиты, под глазами провалилось, притемнилось личико, кудри притемнили слиплеса, не чесано не мыты, голова стала плоская, как ложка, откуривав глотки липкость, как глины поел, за угол заворачивали, и вдруг дернуло что-то, вон там, в той избе. И вот ведь допустил своеволие, а ли сказать нарушение техники? Не подумавши, сходу пошел один, без товарищей. — Стой! — Николаю. Натянул вожжи, остановил. — Жди тут. Набросил колпак. Калитку торкнул ногою. — Учат. Одному на изъятие ходить своеволие. А и правильно учат. За огнецами ведь один не пойдешь. Догадается огнец, что этот человек заголосит и потухнет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 Все в книгу вцепляются. Вот он и отточен, шалишь, не удержишь, Всей же миг руки обрежешь, и пальцы долуй все до единого. И снаружи, и внутри он отточен со страшной силой, от того-то и нужна сноровка хватать им, довертеть, от того-то на каждой изъятой книге от крюка надрез бывает, словно ранка. Неловкой санитар невзначай зарубить книгу может. А этого допускать ни в коем разе нельзя. Нельзя искусство губить. Если работа хорошая и чистая, книгу одним махом поддернуть можно. Разве что малый шрамик останется. Вот и работает группой, али бригадой. Один товарищ книгу изымает, другие — голубчиков, кто в избе случится, своими крюками за одежу, за шиворот прихватывают, наматывают.